Антон Павлович Чехов. Рассказы, повести. Юмореск. 1880-1882 годы. Том 1. Читает Джахангир Абдулаев Рассказ "Папаша". Тонкая как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше и кашлянула.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 посоветоваться. Утрить свои губы. И я хочу поцеловать с тебя. Папаша замигал глазами и вытер уголком губы. Что тебе? спросил он. Вот что, папочка. Что нам делать с нашим сыном? А что такое? А ты не знаешь, може мой, как вы все отцы, беспечны. Это ужасно. Помпушка да будь же хоть отцом, наконец если хочешь,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 он, Вот что-с! Если поменьше баллся, да побольше учился. Сядька, мать моя на стол. Не думаю, чтоб тебе удобно было сидеть на моих коленях. Мамаша спрыгнула с колен папажи, и ей показалось, что она лебетиным шагом направилась к креслу. Боже, какое бесчувствие!» – прошептала она, усевшись и закрыв глаза.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 И иск как собака на тарелку посмотрел на портьера. Папочка, и я не уйду, и я не уйду, я вижу, что я тебе в тягость, но потерпи. Папочка, ты должен сходить к Кучителю Аривпетики и приказать ему подставить Дашусыду хорошую отметку! Ты ему должен сказать, что сын наш хорошо стайтеривпетику, что он слаб здоровьем, а потому и не может угождать всякому. Ты предупреди учителя, можно ли Бушиде сидеть в третьем классе.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 И вас голос. А не пойду. «Пойдешь! Пойдешь!» Горекнула мамаша: "А если не пойдешь, если не захочешь пожалеть своего единственного сына, то" Мамаша взвизгнула и шестом спешенного трагика указала на портьеру Папаша сконфузился, растерялся,никсилу не городу запел какую-то песню и сбросил себя с суртук.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 он разрыдался и сообщил адрес учителя арифметики во всех подробностях. Папаша побрился, поводил у себя на налысине гребнем, оделся поприличнее и отправился пожалеть единственного сына. По обыкновению большинства, папашей он вошел к учителю арифметики без доклада.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 начал попаша с улыбочкой. Я, может быть, э, того вас в некотором роде обеспокоил. Очень хорошо понимаю. Здорово. -с. Честь тебе рекомендоваться не из безызвестных, как видите, тоже слушака. Да вы не беспокойтесь. Господин учитель чуточку прилечи ради улыбнулся и вежливо указал на стул. Папаша повернулся на одной ножке и сел. Я продолжал он, показывая господину учителю свои золотые часы, а пришёл с вами поговорить. да. Вы, конечно, меня извините. Я был ученому выражаться, не уммастер, наш брат, знаете я всё с просто. Вы в университете обучались. Да, в университете. Так. -с -с. Ну, да. А сегодня теплос. Вы Иван Фёдорович, вы ему сынишке двоих там наставили. Да. да. Но это ничего. Знаете, кто чего достоин. Иуже день, день. Иужо рок, рок. Ну, знаете ли, неприятно. А неужели мой плохари в петиска понимает? Ну как вам сказать? Не то, чтобы плохо, но знаете ли,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 Значит, сын мой не перейдет в четвёртый класс? Да. У него ведь не по одной только арифметике годовая двойка. Можно будет и к другим съездить. Ну, а насчет арифметики Исправиться. Не могу-с», — Учитель улыбнулся. Не могу могу-с. Я желал, чтобы сын ваш перешел. Я старался всеми силами, но ваш сын не занимается и дерзости». дерзким Мне несколько раз приходилось иметь с ним неприятности. Молодой, что поделаешь? Да вы уж переправьте на троечку. Не могу. Да ну, пустихи. Что вы мне рассказываете? Как будто я не знаю, что можно, чего делать Можно, Иван Федорович Не могу. Как скажут другие двоечники Несправедливо, как не повердить тело. Ей-ей не богу. Бапаш Макдуга тип глазом. Можете, Иван Федорович Иван Федорович не будем долго рассказывать. Не таково дело, чтобы о нем три часа баляс точить Вы скажите мне, что вы по своей по ученому считаете справедливым? Ведь все мы знаем, что такое ваша справедливость. Хе -хе -хе. Говорили бы прямо, Иван Федорович, без икиок. Вы ведь с доверие поставить тройку. Где ж тут справедливость?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 Понимаю службу, как видите. А как не прогрессируете там? А все таки знаете, да, старые бычи лучше всего, полезней, чем богат, тем и рад. Папаша с сопению вытащил из кармана бумажник и 25 рублёвка потянулось к кулаку учителя. Извольте. Учитель покраснел, съежился и Долька. Почему он не указал Папаше на дверь? Для меня остается навсегда тайный учительского сердца. вы, продолжал Папаша, не конфуститесь, ведь я понимаю. Кто говорит, что не берёт, тот берет, Кто теперь не берет, Нельзя, батюнька, не брать. Не привыкли еще сдачать. Пожалуйтесь. Мне от ради Бога мало. Ну, больше дать не могу. Не возьмёте? Помилуйте, как прикажете. Ну, а уж двоечку исправьте Не так я прошу, как мать плачет знаете ли Сердце бьётся там и прочее. Вполне сочувствую вашей супруге, но не могу. Если сын не перейдет перейдёт четвёртый глад, то что же будет? Да. Нет, уж вы переведите его. Рад бы, но не могу. Прикажете поперосу.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 Честное слово? Да, я исправлю. Если они исправят. Дело? Руку вашу вы не человек, а шик. Я им скажу, что вы уже исправили. идет «Идет за порубка. Вот только Шамбанского за мной. Ну а когда их можно застать у себя? «Хоть сейчас? Ну, а мы, разумеется, будем с токомы. Заедете когда-нибудь на часок попросту. С удовольствием, будьте здоровы. О Ривар. Ох, молодой человек, молодой человек, прощайте. Вашим господам товарищам, разумеется, от Вас поклон передам вашей супруге от меня почттительные режевы. Заходите же. Папаши шапку ножкой надел шляпу и улетучился. Соловным малы, подумал господин учитель, глядя вслед уходившему папаши.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 Антон Павлович Чехов. Рассказ "Папаша". Читал Джахангир Атулаев. 8 июня 2021 года.